Салтаны заземлены. Князя Ярослава Осмомысла Галицкого, 1130-1187. Татищев называет в числе русских князей, приславших в 1156 году войска для польского похода. Высоко сидишь ты на своем поле. из-за латаковенным престоли подпёр горы венгерские своими железными полками заступил королю путь затворив донаю ворота обращается к нему актёр слова о полку ингаривы по слову ипатьевской летописи энгадицкий князь был не только мудр и исчен языком и богобоин и честен в землях, но и славен полкой. Ярослав Асмамыслу действительно был могущественным и властным правителем, а его княжество занимало стратегически важное положение на торговых и военных путях. В непростых отношениях с венгерскими королями Иштваном III, 1163-1172 годом, и белой третьим 1172 1196 которые во всех конфликтах германского императора с римскими папами неизменно держали в сторону Ватикана Фридрих опирался на поддержку своего родича Ярослава Владимировича Осмомысла стреляешь соччева золотого престола султанов за землями пишет о Ярославе галицком автор слова палку в 1185 году началась подготовка к третьему крестовому походу на выручку иерусалимскому королевству и снемагавшему в неравном противоборстве с войсками египетского султана саладина возглавить поход пристоял Фридриху Барбароссе императору Запада я расслал осма вмышлу галицкий собирался предоставить войска своего княжества ему в помощь на побитие заморских султанов византийский император Андроник I Комнин обещал крестоносному воинству свою поддержку и содействие С особым радушием он, надо думать, встретил бы в 1185 году войско галецкого князя, сын Перемешельской княжны Ирины Володаревны. Андроник приходился братаном, двоюродным братом Ярославу Освумыслу и был его гостем в 1165 году до вошедствия на императорский трон. Несмотря на союз с императором Мануилом I Комнином, галицкий князь Дрожиский принял врага Мануилова, бежавшего из Темницы Константинопольской, и дал ему в удел несколько городов, пишет Карамзин в Истории государства Российского. Он принят был правителем Галиции с распростёртыми объятиями. Рожил у него довольно долго, вместе с ними охотился и заседал в совете, и жил в одном с ним доме, и вместе обедал. Свидетельствует современник, византийский историк Никита Хониат. Все изгнанник через несколько лет достиг сана императорского. Бывший признательным другом россиян, он подражал им в анарахах Он любил звериную ловлю, дегня в запушки и неизверженный с престола хотел вторично ехать в наше отечество, считаем у кормзена. Готовясь к бегству, Андроник снял императорский венец и надел вабарскую шапку, которая, оканчиваясь острьем, похожа на пирамиду. Хоният очевидно прощальный дар Ярослава подготовка к крестовому походу